Глава вторая. Марго. Распрощавшись со старостой, закинула на спину рюкзак с вещами и призвала метлу. Верная подруга явилась практически в тот же миг, зависнув в метре над землей, послушно дожидаясь команды. Прицепив цветок среди защитных амулетов на древке, полюбовалась полученным результатом. Своенравная метелка попыталась избавиться от очередного украшения, но я строго запретила ей делать это. Не знаю почему, но мне действительно становилось спокойнее при виде алого оберега. Достав связной артефакт, не так давно появившийся в нашем мире, но уже ставший популярным в столице, набрала номер белки. С минуты я слушала долгие, длинные гудки, но никто не ответил. Попыталась связаться с Ольгой и Агнией. Аналогично. Может, связь плохая? Вслух обратилась к метелке, которая едва заметно зашелестела прутиками. Мол, не знает она, может, и связь виновата. Ладно, полетели, а то стемнеет, а я лекции по звездному ориентированию прогуливала. Лететь до городка, в котором остановилась наша неугомонная четверка, часа три, если следовать проложенным дорогам. Прикинув, что такими темпами до темноты не успею, а летать в потемках крайне опасно, решила срезать путь, полетев напрямую над бескрайним лесом. То, что это была очень плохая идея, поняла почти через два часа, потому как стало стремительно темнеть, а я, даже всматриваясь вдаль, не видела характерных острых шпилей дозорных башен. Еще и небо заволокло тучами, теперь и по звездам не сориентироваться. Речи о том, чтобы их разогнать, не шло. Каждая ведьма знает, что, сидя на метле, призывать воздушную стихию себе дороже. Хватает ровно одного раза пропахать носом землю, чтобы запомнить эту мудрость поколений на всю жизнь. Когда видимость стала совсем нулевой, решила прекратить полет. К счастью, прямо подо мной оказалась относительно ровная полянка. К ней и начала осторожно снижаться. «Ну и что же ты за оберег такой нерабочий? Эх ты, а еще почти тезка!» Пристыдило цветочек. И куда теперь? Неужели придется ночевать прямо тут? Ужаснулась я перспективам когда очередной прозвон подруг не принес результатов. Чисто теоретически, используя свою силу и навыки, я могла бы соорудить небольшую землянку и в ней заночевать. Этот вариант оставила на крайний случай, ведь мягкая теплая постель мне была все же предпочтительнее голой земли. Несмотря на середину лета, Ночи на границе теплом не радовали. Прислушалась к своему резерву. Достаточно, чтобы разогнать набежавшие тучи, и еще хватит на несколько заклинаний. Начала колдовать, подхватывая потоками ветра небольшие куски плотных облаков, а затем отшвыривая их в ту сторону, откуда прилетела. Усыпанный звездами небосвод понемногу прояснялся, а я продолжала свою медитативную работу. Очень странно, что подруги меня не ищут, Поисковый запрос я бы учуяла, но его не было. Минут через двадцать мне надоело стоять с задранной головой, села прямо на землю, опершись спиной на свой рюкзак и просто делала пассы руками, направляя стихию. Она и сама знала, что от нее требуется. Еще минут десять спустя, когда я уже начала откровенно клевать носом, подумывая построить небольшой шалаш для ночевки, в небе раздался странный рев. Подскочив на ноги и на автомате, раскручивая и отбрасывая в сторону большую плотную тучку, смотрелась в небо, ища источник звука. И тут случилось странное. точка которую я только что отпустила, развернулась по дуге и стремительно стала падать на меня, увеличиваясь в размерах. Когда до земли оставалось с десяток метров, а она вдруг дыхнула алым пламенем, я поняла, что это и близко, никакая не туча. «А-а-а-а!» заверещала я, подхватывая рюкзак и метлу и рванула в сторону леса, надеясь спрятаться от непонятного чудища. «Вот тебе и срезала, блин, дорогу. Уже лежала бы в своей постельке, обнимала ногой подушечку и третий сон досматривала. Ругала саму себя. Но нет, Марго, мы, блин, почти дипломированные, крутые специалисты. Хотя стоп. Да, мы крутые, почти дипломированные специалисты. Испугались какой-то неведомой фигни». Резко остановившись и перехватив метлу поудобнее, развернулась на 180 градусов и, сформировав огненный пульсар, швырнула в черное нечто, уже успевшее приземлиться на полянку. Долетев до цели, шар разбился словно каменную стену и осыпался множеством огненных язычков в траву. Затем произошло какое-то движение, и когда мне оставалось буквально пара метров до тучи, Она повернула голову, и на меня в упор уставились два янтарных глаза. а От неожиданности ударила метлой на отмашь прямо между глаз чудовище. «Получи! Вот тебе!» Наносила я удары один за другим, забывая, что силы на еще один пульсар вообще-то остались. Вдруг меня обдало резким порывом ветра с песком, от которого пришлось зажмурить глаза и отвернуться попутно отплеваясь, но угад замахнулась уже изрядно потреёпанной боевой подругой, как вдруг мою руку крепко сжимавшую древко накрыла чья-то горячая ладонь. Ты что творишь, бешеная раздался низкий грозный голос. Осторожно разлепила глаза, и чуть ли не носом уперлась в мощную мужскую грудь Даже в темноте поняла, что ее владелец уделяет большое внимание физическим тренировкам. Медленно подняла голову, встречаясь с внимательным, изучающим взглядом янтарных глаз с тонкой иглой черного зрачка. «Я спрашиваю еще раз. Ты что творишь, бестия ненормальная?» Произнесли идеальные формы губы, на которые я, признаюсь, беспардонно залипла. «Ты зачем меня в веником своим бьешь?» На нанесенное оскорбление моя верная метелка возмущенно зашелестела протиками. Это немного отрезвило, и я, резко оттолкнув мужчину, не ожидавшего от меня подобной прыти, вырвала из его захвата свою руку. Оказавшись на некотором расстоянии, смогла рассмотреть незнакомца. Высокий, почти под 2 метра ростом, «Хорошо сложен, и, насколько я могла судить в темноте, весьма симпатичный. Я бы даже сказала, в моем вкусе. Сам ты ненормальный. Накинулась я в ответ, не церемонясь и переходя на ты. Ты что, посреди леса ночью забыл? Хочешь, чтоб тебя чудище слопало?» «Какое чудище?» Опешил мужчина, смешно округлив глаза. «Это ты сейчас про себя, что ли?» «Ах ты!» Негодуя замахнулась на незнакомца, но мое грозное оружие, не успела его даже коснуться, было грубо отобрано, а меня саму бесцеремонно приезжали к каменному мужскому торсу. «Отпусти! Отпусти немедленно!» Пыталась вывернуться, но все мои попытки были тщетны. «Только после того, как ты успокоишься, выставили мне условия. Хорошо, послушно согласилась» а когда хватка ослабла отошла на два шага от странного мужчины. А теперь объясни мне, что маленькая ведьмочка, судя по комбинезону студентка Межграничной Академии, делает одна, ночью, посреди леса. Он скрестил руки на груди, швы на его рубашки опасно затрещали. Студентка с практики летела, да заблудилась немного. А ты кто? и где чудище, которое меня сожрать хотела «Я кто?» — удивленно переспросил мужчина. «Я дракон, которого ты избила своей шваброй». «В смысле избила? Кого? Тебя?» От изумления широко распахнула глаза, а в следующий момент с языка сорвалось. «А почему не голый?» «Кто?» ты оценивающим взглядом прошлась по обтягивающей литые мускулы рубашке, плотно прилегающим темным брюкам и высоким, начищенным до блеска сапогам мужчины. «Мне раздеться?» — прилетел вопрос, от которого я вдруг покраснела. а «Ао, Марго, ты чего? Мужиков симпатичных раньше не видела, что как голодная на него пялишься?» «Разве при переходе из ипостаси в ипостась» Одежда не должна рваться или исчезать. Я разве выгляжу на возраст первого оборота? Даже в почти полной темноте я разглядела, как он заломил бровь. Если каждый раз при смене ипостаси у нас будет одежда рваться, император разорится на военной форме. За расхохотался он, подразумевая, по всей видимости, императора Третьего мира. А мне почему-то в красках представился ректор Виллард, отчитывающий студентов со второй ипостасью, что на них формы не напасешься. «Так как все-таки тебя зовут?» Отсмеявшись, спросили меня. «Маргарет Мауль. Не видела повода вскрывать я. Незнакомец меня не пугал, скорее даже наоборот, вызывал здоровый ведьминский интерес. Для друзей Марго. А тебя?» «Абилард фон Кригер!» Белозубо улыбнулся он. «Для тебя просто лард!»